439-я. Матерь огни йоги Когда становится так тяжко, что сил уже нет выдерживать дальше, хорошо вспомнить тех, раньше прошедших и вынесших на своих плечах еще большую тягость. Многих в темницах томили, мучили многих, глумились, истязали, и били, и мучили всяко. И кому же из них свет принесших было легко? Исключения в счет не идут, были они и в ваших жизнях. Но общий удел всех принесших свет это страдать. Это будет духа кратчайший.